глава 17. Успей до уничтожения. Насколько серьёзны их угрозы? Я проводил экстренное совещание со своими офицерами в одном из помещений мобильной лаборатории, и голограмма Пааум-ум-паа тоже тут присутствовала. Неужели нельзя просто снова включить маскировочное поле и отпрыгнуть в случайную точку вселенной, или даже для верности совершить несколько таких прыжков, 5, 10, да хоть 1000, чтобы только сбить опасных охотников со следа? Не получится, слушающий. Охотники меня нашли и теперь уже не отпустят. Они сделали слепок цели для своих сканеров и теперь найдут меня в любой точке вселенной. К тому же, при инциденте возле чёрной дыры пострадали несущие конструкции мобильной лаборатории, что негативно сказалось на малозаметности. С сожалеем, слушающий, на скрыться однозначно не получится. Где бы я ни находился, через 5 уми автоматически охотники появятся и уничтожат меня. Если слышащий не сделает этого раньше, чтобы выполнить требования охотников, я перевёл сказанное для остальных и опустил голову. Чёрт! Терять мобильную лабораторию реликтов, мой главный козырь и средство мгновенного перемещения по вселенной, жутко не хотелось. Но раз не получится удрать, можем ли мы принять бой? Мой фрегат Паладин Тамара вовсе не безоружен. Да и какая-никакая система защиты у мобильной лаборатории тоже имеется. Принадлежащий мне большой охранный дрон, если его удастся починить за оставшийся срок, способен противостоять в бою трем охотникам предтеч. Сам Паа Ум Ум Паа это когда-то утверждал. Сейчас, когда ситуация стала критической, нужно использовать все имеющиеся возможности и собрать из двух неполноценных больших дронов одного пригодного к бою, и плевать, что права на второго остаются у давно сгинувших хозяев. К тому же есть бомба антиматерии и пространственный резак механоидов, за которым можно быстро сгонять на землю. Нет, мы вовсе не лёгкая жертва и способны постоять за себя. Я озвучил эти аргументы, но искусственный интеллект станции сегодня был настроен на редкость пессимистично. Не выйдет, слушающий. Каждый автоматический охотник многократно превосходит по боевой мощи мою лабораторию, не говоря уже о твоём фрегате Спарки. Один кое-как собранный дрон не справится. Пространственный резак? Да, может сработать. Но только один раз, когда применение столь редкой техники механоидов противник не ожидает. Но даже если все 3 явно проявившихся автоматических охотников попадут в область вырезаемого пространства, не думаю, же ты кун камар, что придте часто стали столько 3 таких аппарата. Мои сенсоры говорят как раз об обратном. За последнее время я обнаружил как минимум 26 разных охотников, причём семь из них присутствуют сейчас в этой звёздной системе и следят за нами. Даже если удастся уничтожить троих, остальные не дадут нам ни единого шанса. Мой недовольный рык и скрежет зубов был услышан всеми собравшимися. Герд Айни даже испуганно вздрогнула. Что за невезение? «Только-только освоился с мобильной лабораторией, дающей мне огромные преимущества в плане мобильности и незаметности, как терять свой главный козырь по прихоти неодушевленной древней техники. Можно демонтировать большую часть оборудования». Предложение принадлежало инженеру Арун Вамарту. «Вынести субатомный реактор, систему дальней связи, нейтринный сканер, установку искажающего щита и, главное, систему мгновенного перемещения. А пустой каркас пусть уничтожают, не жалко, а затем заново соберем». Навигатор Гердт Аюх недовольно поморщился и прогудел в ответ. "А навигационные компьютеры, базы данных, накопленные за тысячи тонн гов бесценной информации, а главное, управляющий лабораторией искусственный интеллект, без сложной программы управления и контроля, снятые системы будут просто бесполезным железом. В целом я был согласен с навигатором. Получить вместо исправной лаборатории груду запчастей" которую едва ли получится собрать потом обратно, было не самым лучшим итогом. Да и времени на демонтаж потребуется немало, можем не успеть. Хотя в предложении инженера имелось разумное зерно. Раз потеря мобильной лаборатории неизбежна, эту жертву нужно использовать как шаг к чему-то большему, как жертва ферзя в шахматной партии для выигрыша всей партии в целом. Терять станцию жалко, но она всего лишь оборудование. Но вот па-ум-ум-па, ты для меня более ценен, и терять тебя я точно не хочу. Сможешь скопировать или перенести свои библиотеки и алгоритмы на какой-нибудь носитель, пока я не подыщу тебе новый дом? На объемный кристалл-накопитель, к примеру. Или временно можешь побыть в теле андроида, если, конечно, его объема в памяти хватит для хранения столь сложной программы. Не понял вопроса, слушающий. Я управляющая программа, и без станции со сложным оборудованием фактически бесполезен. Мои возможности явно избыточны для управления просто андроидом вроде тех, что я видел в последние несколько уми. Я понимаю, что твои возможности избыточны для управления роботом-андроидом, даже столь сложным и человечным, как Бионика, считая это лишь временным пристанищем. Но что скажешь насчёт крупного звездолёта реликтов? «Герт Аюх, покажи ему тот корабль, что мы наблюдали в пространственном кармане». «Куда нас затащили симбионты?» «Па-ум-ум-паа. Знаком с такой техникой?» Голограмма реликта уставилась на другую голограмму, которую развернул навигатор в зале. Секундного ознакомления управляющей программе хватило для опознания. Тяжелый командный крейсер проекта «Вату-Мочо». Если правильно понимаю, конкретно этот крейсер «Дипал-Ю-781» иерарха-пожирателя «Кунг-Пин-Иш-Иш-Пина» флагман бело-фиолетового флота «Пирамиды». Неужели этот звездолет сохранился до настоящего времени? С ним должны быть тысячи кораблей-реликтов. Этой мощи хватит для противостояния пред течем. Нужно срочно связаться с иерархом и сообщить о конфликте с охотниками, и вопрос будет улажен. Пришлось мне огорчать преждевременно воодушевившуюся управляющую программу. Па-ум-ум-па! -па. Других кораблей рядом с крейсером мы не видели, хотя обломков рядом хватало. Сам звездолет удерживается многочисленными охотниками предтеч. Вот только за прошедшее время симбионты так и не смогли его уничтожить. Внешне крейсер вроде не поврежден, хотя уже многие тысячи тонгов не активен. Скорее всего, оборудование по большей части обесточено для экономии энергии и поддержания защитного поля. И вот теперь самый главный вопрос. Сможешь перехватить контроль над звездолетом, если мы пронесем тебя внутрь крейсера? Э-э, а... непривычно было слышать неуверенность и даже страх в голосе компьютерной программы. Но определённо это были именно такие эмоции. Но что скажет пожиратель Кунгпин и ш-и ш-пин и защитной программы флагмана флота на такое самоуправство? С пожирателем поговорю я сам лично, это не твоя забота. Защитные программы? Ну, представь, что они будут отключены. Твоя задача сам крейсер. Что скажешь? Могу я рассчитывать на то, что ты возьмёшь корабль под свой контроль, а затем научишь и меня управлять тяжёлым крейсером? Ответ последовал мгновенно, и он меня полностью устроил. Да, слушающий комар, я хорошо знаю устройство кораблей данного типа и способен управлять тяжёлым командным крейсером. Также могу скопировать свои модули на диск-носитель, это не займёт много времени. Доставьте меня на диски в любой из трёх узлов управления. В воздухе появилась подробная и очень сложная карта огромного звездолёта со всеми коридорами, переборками и оборудованием. В трёх местах схемы мигали синие маркеры. А дальше я всё сделаю сам. Только при условии, что иерарх не будет против перехвата управления его корабля. Не будет, я позабочусь об этом. Как и о том, чтобы проникнуть внутрь древнего звездолёта. Да, у меня имелась уверенность в том, что я смогу это сделать. Не зря же в ледяном храме зарождения жизни меня посещали видения, где я со своей командой находился на звездолёте иерарха. О том, что происходило в этих видениях дальше, я не стал распространяться, чтобы не нервировать своих друзей. Совещание продолжилось, и теперь мы обсуждали последовательность действий. Слишком многое нужно было успеть за следующие 5, а точнее уже 4 1/2 уми. Махнатый навигатор Герд Аюх, делая пометки у себя в наладоннике, предлагал свой вариант. Разгружаемся на Поку-Поку, затем прыгаем в другую галактику и торпедой с антиматерией подрываем врата, чтобы гаситель звезд не смог прибыть на переговоры. Потом отпрыгиваем в безопасное место и сбиваем со следа возможную погоню композита. После чего идем в скопление Айсар и встречаемся с идущей к земле флотилией. Уходим и за оставшееся время стараемся снять с мобильной лаборатории все более-менее ценное, после чего взрываем лабораторию. «Так? Можно ведь не взрывать, а продать другому хозяину!» Лукаво смехнулась Гертани Уремяйю. «Требование было избавиться от лаборатории. А каким образом избавиться, это уже нам решать. Думаю, покупатель найдется очень быстро и отдаст хорошие деньги за столь уникальную станцию. Сто миллионов крипто как минимум». Я задумался над таким нестандартным предложением и с сомнением покачал головой. Не прокатит. Охотники не поймут смену хозяина станции и всё равно уничтожат, но уже вместе с фрегатом Поладин Тамара. Да и когда обман вскроется, деньги покупателю придётся вернуть, а моя репутация за попытку такого обмана скатится в глубоко отрицательное значение. А почему мы зацикливаемся на применении торпед обязательно в другой галактике? Вопрос принадлежал Герду Желтову. Можно ведь уничтожить Гасителя Звезд прямо в Унри Трил. Как только громадный флагман Композита появится из Звездных Врат, это будет наглядным уроком Королю Гугу Первому и всем Трилам, кто предлагает задружиться с врагами из другой галактики. Инженер Арун Вамарт недовольно встопорщил усы и совсем по-человечески покачал головой. А что если флагман врага уцелеет? Ведь Композит уже демонстрировал способность закрываться от урона. Ремонтная станция композита пережила атаку квадрупольного дестабилизатора и термоядерных торпед, а у главного корабля композита защита наверняка на порядки лучше. Мы лишь впустую потратим редкую антиматерию и продемонстрируем мощь врага, а также своё бессилие. Врата можно подорвать и чем-то попроще. Снова вступил в разговор рыжий хвостатый переводчица. Обычного термоядерного боеприпаса хватит, его можно купить прямо на Покопоко. А мегабомбу применить для действительно достойной цели. Например, решить исход битвы, которая назревает на границе Союза Мейлонских Прайдов, где 1-й 4-й флот и мейлонцев готовятся совместно встретить армаду Композита. Если мы разом уничтожим опасного противника, это не только даст огромный буст морали мейлонцам, но и зачтется Кунгу Земли. Кунг Кисси будет премного благодарна и непременно щедро наградит моего капитана». «Не согласен», — решительно возразил Суперкарго. «Нет, не с тем, что Кун Кисси будет благодарна». А с тем, что нужно закупать ещё одну торпеду. Напоминаю, что у нас на фрегате только одна подвеска для торпеды, где сейчас установлен мощный заряд антиматерии, а на капитанский мостик выведено устройство наведения имперского производства под их оружие. Придётся сперва использовать имеющуюся разрушительную антиматерию, а затем уже переделывать всё под использование другого стандарта и закреплять другую торпеду. Это затратно по времени и глупо заниматься этим сейчас, когда каждый уми на счету. Да и почему помогать предлагающим имена Ио Лишь потому, что сама Мейлонка по расе? Гертайни в ответ на такой упрёк вздыбила шерсть и недовольно зашипела, словно рассерженная кошка. Но сородич Агекхо поддержал огромный мохнатый навигатор. Действительно, с какой стати помогать Мейлонцам? Их битвы с композитом ещё не случилось, а возможно и не случится. Мы можем прождать пустую уйму времени в ожидании композита, а они ударят совсем в другом месте. Оправдание – помогать народу Гекхо. В звёздной системе Вард-Ха наш первый флот понёс чувствительные потери и вынужден был отступить. Там, в Вард-Ха, сейчас находится до 30 тысяч кораблей композита, которые ведут блокаду и орбитальную бомбардировку планет. Гекхо гибнут миллионами. Если армаду врага разом накрыть антиматерией, Гекхо будут благодарны не меньше за спасение своих соотечественников. А мейлонцы ещё не проявили себя в этом конфликте и не заслужили нашей помощи. Инженеры-переводчицы синхронно недовольно зашипели и, кажется, готовы были вцепиться когтями в морды оппонента в Гекхо. Спор перерастал из плодотворной дискуссии в словесную перепалку моих соратников, и я предпочел вмешаться. Стоп, стоп, друзья! Вы забываете об еще одном важном деле. Механоид-бог войны передал нам координаты древних баз своей расы, где мы можем раздобыть столь необходимое устройство для расшифровки ценных данных пирамиды. 11 точек, раскиданных по всей нашей галактике, и проверять эти координаты логичнее прямо сейчас, когда под рукой ещё имеется мобильная лаборатория, способная к мгновенным перемещениям, чтобы не тратить потом долгие дни и даже целые тонги времени на дальние перелёты. А ещё что-то мне подсказывает, что нельзя в третий раз подряд приходить в одну и ту же звёздную систему другой галактики. «Композит наверняка сделал уже выводы из первых двух наших визитов, ждёт нашего появления с целью уничтожения врат между галактиками и подготовил неприятные сюрпризы». «Авторитет повышен до 135». «Полностью поддерживаю капитана», – прогудил Герт Аюх. «К тому же входные врата для переброски гасителя звёзд в Ун-Ри-Трил композит для сохранности мог перенести совсем в другое место». А ещё моё личное мнение, слишком расточительно терять как минимум половину уम्मी отпущенного нам небольшого срока на разгрузку грузового отсека на поко-поко. Вход в док, согласование с диспетчерскими службами, проход маневрового туннеля, разгрузка. Зачем заниматься этим сейчас, а тем более когда на поко-поко ажиотаж в связи с возвращением армии с земли на родную планету и большая очередь на вход-выход звездолётов со станции? Не лучше ли отложить этот вопрос на потом, ведь фрегат Поладин Тамара, в отличие от лаборатории, у нас остаётся. В крайнем случае, если 11 тонн груза сказываются на маневренности звездолета и его боевых качествах, можно выгрузить контейнеры с ценным металлом на каком-либо затерянном в космосе астероиде, чтобы забрать их в более благоприятное время. Это выйдет гораздо быстрее, чем разгружаться на Поко-Поко. Все посмотрели на основного пилота звездолета, и Герд Дмитрий Желтов заметно смутился под таким вниманием собравшихся. Ну... 11 тонн, конечно, сказываются, замедляют разгоны и повороты, но не критично. Заверяю, что груз не помешает выполнению остальных задач. Ох, не нравилась мне идея возить на борту полудина Тамары ценности, необходимые для финансирования второго этапа экспансии моей фракции на виртуальной земле. Как я звучаные моими спутниками предложения использовать торпеду с антиматерией для помощи Милону с Элигко. Как это цинично, расчетливо бы не звучало, но сорванные переговоры композита с Трилами являлись более существенным вкладом в дело победы над врагом, чем спасение Гекхо в Варха или помощь Мейлонским флотам. Но озвучивать вслух свои мысли я не стал, и более того, поддержал обе спорящие стороны. «Хорошо, я вас услышал. Разгружаться не будем, как и идти в скопление Айсар. Мы сейчас на территории Империи, так что все нужные инструкции флотилии я передам через имперскую систему дальней связи». Сейчас проверяем координаты баз механоидов. Только проверяем, посещать древние комплексы не станем, и опасно, и времени на это нет. Затем идем в Артха. Если там действительно огромная армада композита, и только в этом случае уничтожаем ее. Если нет, проверяем ситуацию у мейлонцев. Аналогично, суперзаряд применим только при возможности прихлопнуть разом большое количество кораблей противника. Если достойной цели не будет, идем в Ун-Ритрил и действуем по ситуации. Так же, за оставшееся время снимаем с лаборатории всё самое ценное, что успеем открутить, и пытаемся собрать большого охранного дрона. После чего взрываем лабораторию и ждём появления переговорщиков от Притч. В любом случае, друзья, следующие полтора дня будут крайне насыщенными и очень важными, как для нас, так и для будущего всей нашей галактики. Так что не собачимся меж собой, глотаем восстанавливающие пилюли и приступаем к работе.